Утром я позвонила в службу контроля зоны. Да, о крушении знают. Да, аэрокар заберут и будут проверять. Сколько – неизвестно. Расстроенная, я пошла на кухню завтракать. Там за меня взялась прислуга. Посыпались вопросы – где аэрокар? Почему так поздно вчера прилетела? Я сказала, что оставила его в сервисном центре Феррис-Голдли обновлять прошивку. Не могла же я признаться, что потеряла все, особенно после того, как прожужжала всем уши, что скоро улечу из Дарна на собственном красавце. Повар Гу косо посмотрел на меня, словно что-то заподозрил, но в этот момент на кухню вихрем влетела Маришка, раскрасневшаяся, возбужденная... Она шлепнула ладонями по столу и выплела. Той Ильманг в д а р н и Представляете, тот самый Ильманг, который в фильме «Звезда любви» снимался! В Дарне не признают кумиров Союза, так что все продолжили завтракать, как ни в чем не бывало. — Вы что? — обиделась горничная. — Той Ильманг здесь! — Ильманг, значит, к у д р я в ы й такой! — уточнил Гу. и усмехнулся. «Как же знаем этого черта!» «Да сам ты черт!» выпалила Маришка. «То и звезда высокого статуса! Его даже в Центаврианской Федерации привечают!» Наверняка прилетел его двойник. «С технологиями Союза так легко менять внешность! Чушь! Он настоящий!» м а р и ш к и все равно не поверили и начали перемывать косточки артисту. Чтобы отвлечься от своей аэротрагедии, я слушала о том, как Ильман г отбил роль у прославленного артиста Лирианца, как увел у ц е н т в р и а н с к о г о генерала любовницу, а потом жену, а потом и вторую любовницу, как его импровизация на сцене произвела фурор. В самый разгар обсуждения на кухню зашла Гринни. «Доброе утро! Надеюсь, вы помните, какой сегодня важный день?» точнее вечер, владетельница принимает в особняке важных гостей, и мы просто не имеем права оплошать. Мы переглянулись. Об этом важном вечере нас задолго уведомили, и столько задач повесили, что мы уже начали ненавидеть гостей, что п р и б у д у т сегодня. Еще раз напомнив о важности вечера, Гримми начала раздавать новые указания. Мне досталось задание... вымыть полы и стены на первом этаже, или, как сейчас принято говорить, уровни. На этаже и так было не грязно, но управляющая требовала идеальности. Зарядив роботов-уборщиков и заправив их чистящим средством, я принялась за работу. После вчерашнего побаливали спина и руки, поэтому мне было тяжело наклоняться, чтобы программировать роботов вручную и подчищать за ними в места, х где они пропустили мусор. Вообще-то, роботов в особняке должна контролировать управляющая система. Но она не работает. Сказывается близость з о н ы деструкции. На Энгаре со сложной техникой вообще проблемы. С роботами я так вымоталась, что под вечер уже не могла разогнуть спину. Да еще и службы контроля зоны весь день названивали и уточняли всякие детали. Как я и думала... Вряд ли аэрокар будет подлежать восстановлению. Уставшая и расстроенная, я зашла на кухню, чтобы что-нибудь съесть. — Что, умаялась, Регинка? — спросил Гу, попивая чай. Он тоже, видимо, устроил себе перерыв. — Не то слово. Опять роботы не фурычат. — Фурычат, но еле-еле. А раньше повар ударился в воспоминания. — У нас все хорошо работало. И роботы, и шмоготы, и управляшка. Даже андроид был. А сейчас и свет сбоит. Может, новый владетель с этим разберется? Я пожала плечами. Что-то заскрежетало, потом хлопнуло. Мы обернулись и увидели, что кто-то пытается активизировать давно уже не работающую автоматическую дверь. Послышалась затейливая брань, и вскоре открылась обычная дверь. кухню уверенно по-хозяйски вошел невысокий мужчина в очках и шляпе. За ним торопливо вошла покрасневшая гримня. Незнакомец огляделся. Что-то в нем мне показалось знакомым. Когда он заговорил, я узнала в нем вчерашнего опранца. Он. И вправду он. Пора тихонько двигаться в направлении выхода. «У вас тут полная анархия». — объявил а раздраженно опранец, взмахнув руками. — Ничего не работает. — Я говорила, что та дверь не работает. Возмущенно ответила Гринни. — Безобразие! Как вы только выживаете без управляющей системы! А, красотка? — Извольте обращаться ко мне. — Как положено, сударь! — отчитала его женщина, покраснев еще больше. — Она у нас фамильярности не терпит. — А как положено? Любой здравомыслящий человек перед посещением другой планеты и конкретной ее области обязательно изучит, каковы принятые там нормы поведения и обращения. — о х ты, завернула! — Вам бы не помешало почитать о Дарме? — Женщина, вы чего такая злая? Непритворно удивился незнакомец и обратился к Гу. — Чего она такая злая? — Голодная, наверное, — улыбаясь в бороду ответил повар. — Вы хотели посмотреть меню? Так смотрите! — напыщенно проговорила злая женщина. — Гу, покажи гостю меню. Я все так же тихонечко двигалась к выходу. Но не зря у опранца такие большие глаза. Он меня так и приметил. Так — Так-так, это у нас кто? — заинтересовался он. — «Горничная», — ответила Гримми, н е д о в о л ь н а х о р о ш а я горничная, кудрявая. Пусть за ужином прислуживает. Она в моем вкусе». «Она не будет прислуживать за ужином. Она не обучена». «Да что там уметь? Знай себе под нос таскай». «Сударь, попрошу вас не вмешиваться в рабочий процесс», — вскипела Гримми и указала на выход. «Не мешайте людям работать!» «Я мешаю?» Оскорбился о п р а н и т ь д а я наоборот, оптимизирую!» «Кстати, корм для Понги у вас есть?» «Для кого?» Не поняла Грими. и н о вы, й м р а к «Понги — это умный шестипалый зверек!» «Мы не знаем таких!» «А кошек знаете?» «Да!» Кошачий корм сойдет. Веди меня, сексуальная злючка. Только не приставай. Гримми всплеснула руками и порывисто вышла из кухни. А пранец, посмеиваясь, последовал за ней. Только они ушли, я сорвалась с места и кинулась к окну. У гаражей стояли чужие наземные кары. А по двору суетилась наша охрана и вышагивали гордо высокие люди в черных комбезах. Центавриане. Вот они добрались до сердца Дарна, до особняка Элайзи. «Что не в е ж и ш ь деловито спросил Гу, тоже подходя к окну. «А должна?» «Конечно, сам Ильманг сказал, что ты в его вкусе». Мои брови поползли вверх. «Этот опранец, артист, той Ильманг?» – поразилась я. «Да, Регинка». Герой любовных драм, и в жизни, кажется, тоже герой любовник. Да чтоб тебя рептилоиды сожрали, врешь ведь. Не-а, хитро улыбнулся повар. Так что не хлопай ушами, Легинка, а крути артиста, пока он здесь. Увезет он тебя отсюда, заживешь. Нет уж, спасибо. Вечером произошло событие, потрясшее умы и гормоны женской спальни. Горничные лениво готовились ко сну, когда дверь открылась, и нас посетила звезда. Нет, не так. Звезда. Сначала воцарилось молчание, а потом кто-то экстатически ахнул. Я глянула на Маришку. Она. «Мамочка!» – ошеломленно выдохнула Вигдис. Той Ильманг ступил вперед, улыбаясь и позволяя с собой любоваться. А любоваться было чем? х о т мужчина и не отличался высоким ростом, сложен он был отменно, одет так, чтобы это подчеркнуть. А эта золотистая, безупречная кожа, рыжие кудри, огромные круглые глаза медового цвета, миниатюрные идеальные нос и рот, мы не могли отвести от экзотического красавца взгляд. Только вот красавец, судя по всему, был пьян. «Сударь!» В спальню вслед за ним влетела г р и н и Сударь, немедленно покиньте спальню. Подождите. Я е щ е не успел никого совратить, промурлыкал артист, даже пьяным умудряясь говорить без запинки. Имейте уважение к дому, где вас приняли. А я что делаю? По-вашему. Проявляю уважение. Я между прочим пришёл пожелать спокойной ночи, гражданкам. Или как там у вас принято говорить? г р е м м и кипела, краснела, раздувалась от возмущения, но ничего сделать не могла. И я наслаждалась ее беспомощностью. Какой редкий момент. Но я единственная наблюдала за управляющей. Остальные созерцали звезду. — У меня проблема, — проговорил Той, плавным движением откидывая волосы со лба. И я ужасно боюсь спать один. Представляете, один в постели я покрываюсь холодным потом. И кошмары снятся. Безошибочно, найдя самую красивую девушку в комнате, артист подошел к Маришке. «Выручишь золотко, согреешь несчастного». «Немедленно выйдите вон!» Взорвалась Гримми и сжала руки в кулаки. «Иначе я вас, я вас...» «Продолжайте», — сладко проговорил Той. «Вы меня заинтриговали». «Неизвестно, чем бы кончилось дело, не загляни к нам еще один гость. Я узнала в нем темноволосого здоровяка, который довез меня до аэроплощадки». «Ильманг, что ты творишь?» — возмутился здоровяк. «Ты хочешь присоединиться к нам, Ветров?» Ветров желал отсоединиться. Точнее, отсоединить звезду от постели Маришки. Мужчина просто, без труда, скрутил Тоя и вытолкал в коридор. Гримми какое-то время стояла столбом, затем погрозила всем нам кулаком и тоже вышла. «Откуда только этот г р о м и л а взялся?» р а з д о с а д о в а н о ф ы р к н у л а Маришка, не выдержав горничный рассмеялись. А я задумалась, неужели эти люди — гости Элайзы? Один из них — звезда союза Той Ильман, другой — некий Ветров. А кто же третий тогда? Тот бледный мужчина из зоны. В д а р н е начались крутые перемены. Сначала появились центавриане, затем Элайза продала владение. Потом явилась союзная звезда. Что еще следовало ожидать? Нападение рептилоидов? Вступление в союз? Мы строили разные версии, но одно было совершенно ясно. Раз прилетели центавриане, они останутся надолго, пока не выжмут издар на все, что можно. Неприятно было постоянно видеть их высокомерные белые лица, зато приятно было наблюдать, что их навороченные приборы не работают. А если и работают, то со сбоями. Дарн встретил незваных гостей суровой зимищей, да порадовал растущей зоной деструкции. Да черт с ними, с этими центами. Я так никому и не сказала, что потеряла аэрокар. Любопытствующим отвечала, что он все еще на диагностике в Феррисболде и клеила на лицо улыбку. Деньги за непригодившийся гараж и аренду в ы р е н в е мне должны были п е р е в е с т и только в следующем месяце. Так что квартиру я снять не могла. Мне нужно было закрепиться на работе, задобрить Гримми, чтобы было где жить и что есть, пока не р е ш а т с я вопросы с деньгами. Вся надежда была на прием в честь нового в л а д е т е л я где я хотела показать г р и м м е что являюсь полезной. Повар Гу и его свора помощников наготовили дивных язв. Главную залу вычистили, выдраили, украсили, прислугу приодели наряднее. Территорию патрулировала охрана, наша и ц е н т в р и а н с к а я Подъездная дорожка была забита наземными карами, аэроплощадка – а э р о к а р м и Энгарская знать собралась в зале. Я уже пару раз работала на таких приемах и знала, что моя главная задача – быть расторопной и незаметной. Я лавировала по зале, огибая столы и фонтанчики с шоколадом и шампанским, столики с закусками. Держала на лице улыбку и присматривала за Несси, новенькой. Та сильно нервничала. Улучив момент, я подошла к ней вместе с подносом, на котором оставалось три бокала шампанского. Спокойно, не трясись и отлепись уже от стенки. — Гринни меня у б ь ю т Я разбила бокал. — Пустяк. регин Несси посмотрела на меня глазами страдалицы. У меня пульс скачет и живот схватывает. Так много людей, я задохнусь сейчас. А ну-ка идем. Я повела девушку за собой, продолжая улыбаться. п о н я т н а п р и ч и н а ее волнения. Первый раз она прислуживает на приеме, да еще и титулованным ослам. Страшно. Не угодишь, схлопочешь неприятности. Выскользнув н е з а м е т н ы е из залы, мы свернули в закуток. «Пей!» — сказала я, вручив девушке бокал шампанским. «Ты что? Это для гостей! Да брось ты!» Для примера я сама взяла бокал и с наслаждением его осушила. н е с с я недоверчиво на меня посмотрела, потом собралась с духом, попробовала шампанского. Сделала она это с таким видом, будто пробует яд. «До дна!» — потребовала я. «А если я опьянею?» — от одного бокала ничего не будет. Зато нервы придут в порядок. Повеселеешь, зарумянишься и перестанешь бить посуду». Несси сделала еще глоток и призналась. «Вкусно!» «Ну и ребенок ты!» — усмехнулась я. Подбодрив горничную, я вернулась в зал. На возвышение в центр вышла Элайза, бывшая владетельница Дарна. «Ей сейчас что-то около ста двадцати лет. Возраст зрелости». по меркам младшей расы. За последние годы Элайза сдала. Похудела, черты ее лица заострились. Зона деструкции добралась и до дарнского владения. Заняла часть лесов. Владительница ничего не смогла с ним сделать. Начала сдавать свои позиции и пить. Но в Дарне ее принимали даже такой. Ведь она получила свой титул, как полагается, в поединке. и слыла самым сильным психокинетиком во владении. Элайза попросила внимания и начала говорить о Дарне, о его особенностях. Речь была стандартная. «Я вас люблю, я для вас старалась, но я приняла тяжелое решение, бла-бла-бла». Затем наступил исторический момент. Элайза представила нового владетеля, некого Гойна Малиева. в п е р ё д вышел высокий, беловолосый, бледный мужчина в темно-сером, строгом костюме. По зале пошел шепот. Альбинос! Альбинос! А там, в лесу, он выглядел просто как очень бледный блондин. Новый владетель заговорил, и тоже стандартно. Обещал беречь землю дарнскую, помогать своим подданным, защищать их и много еще чего. Сказал, что будет по возможности уважать наши традиции. о к о н ч а н и я его речи я не услышала, меня отвлекли. Прозвучали аплодисменты и громкое «Благо владетелю!». Я, естественно, благо ему не п о ж е л а л а Альбинос повел Элайзу к столу. Гости стали пить и болтать активнее. Некоторые начали подходить к столу экс и нынешнего владетелей, выказывать свое почтение, подлизываться. Снуя у столов, я мотала на ус обрывки к р а з Говорят, что он банкир. Интересно, сколько ему сотен лет? Вряд ли у него есть Эо, он кажется больным. Малеев влиятельный род в ц и ф Он холостой по слухам, не удержавшись я хмыкнула. Не представляю, как надо любить деньги, чтобы захотеть мужья цента, да еще такого. Но я недооценивала любовь некоторых дам к деньгам, а также их тягу к странному. У шоколадного фонтанчика собралась стайка барышень из л е г и с а Внешне девушки полностью соответствовали требованиям традиции Энгары. Платья длинные, волосы собраны, макияж скромный, на шейках, ручках, пальчиков. Драгоценные побрякушки, чтобы сразу было видно. Это светлейшая, а не простая девчонка, пробравшаяся на прием. Наши барышни тоже распустили перышки, но уступали веронистским гостьям. У тех и прически з а т е л и в е и лица поинтереснее. Из других владений гостей явилось мало, и это неудивительно. Элайза со многими рассорилась. Играла музыка, звучал смех. Гости следили за владетелем, а я следила за гостями. Этому подлить, тому добавки, он то й стало плохо, надо воды. Утомление проявилось не сразу, о т к р ы л о с ь незаметно, легкой дрожью в руках. Хорошо, что прибирать в зале будут потом другие горничные. Я брела с пустым подносом по коридору, когда заметила Несси в укромном местечке за вазой с цветами. Она д а в и л а с ь слезами. «Звезды! Что за нюня?» Плачет по любому поводу, шугается парней из охраны и даже ходит, сжавшись, как будто опасается удара. Как она вообще дожила до своих лет с таким характером? «Несс, что случилось?» «Я разбила...» «Еще один бокал?» — участливо спросила я. Бутылку. Ну и что? Со всеми бывает. Я вот на робота как-то села и раздавила его. А я перед владетелем. Уронила. Брызги. На него попала. Так ему и надо. Пусть еще р а д у е т с я что его сегодня не вызвали на поединок. Несси вдруг перестала завывать и уставилась на меня и с п у г а н н о т а к т а Я обернулась. Гринми. Руки на груди, глаза льдышки. «Что с тобой не так, Вагнесса? Ноги ватные, руки дрожат. Весь вечер посуду бьешь. Позоришь нас. Тебе всего-то надо было Томасу подать бутылку. Ты и в этом облашала». Несси вжалась в угол. «Да бросьте выругаться. Девочка первый раз прислуживает на приеме». Распереживалась она. перед новым владетелем. «А ты, я смотрю, не переживаешь», — хмыкнула Гринни. «Летаешь по зале, как с моторчиком, улыбаешься. Раньше никогда так прилежно не работала. Я исправилась». «Тогда иди и помоги Томасу вместо Ванессы». «И помогу», — согласилась я. «И помоги». Я подошла к возвышению, обогнула его сзади, чтобы не показываться владетелю его свите, и встала рядом с Томасом, одним из тех немногих, кому Гримми доверяет важную работу. Я вместо Несси. Что-то нужно? Пока нет. За столом к нынешнему и экс-владелице присоединились некоторые гости. Немолодую подругу Элайзы я часто видела в особняке, а вот двое других гостей мне были интересны. Темноволосый Ветров оделся просто, пожалуй, даже слишком просто. Джинсы и рубашка — не самый лучший выбор для приема. Крупный, с грубоватыми чертами, он больше напоминал работягу, чем человека высокого положения. Какой же он все-таки расы? Похож на землянина, но, может быть, и орионцам они тоже бывают темноволосыми. То й Ильманг, наоборот, выбрал слишком экстравагантный наряд. Оделся в золотое и облегающее, губы и брови выделил черным, а волосы так залил лаком, что они казались искусственными. Как ни странно, такой наряд не превратил его в клоуна, а только подчеркнул его экзотическую красоту. — Не пялься на гостей, Регина! — шепнул мне Томас. — Ты об этом чуди-юди? — я кивнула в сторону Ильманга. — Регина! — Все, все! Томас подливал господам вино, вручал мне пустые тарелки. Когда я была у стола, прислушивалась к разговорам светлейших. Увы, они мало говорили на русском. В ЦФ е сложные языки, и оттого очень модно уметь говорить хотя бы на одном их наречии. Элайза и ее подруга явно испытывали сложности, но продолжали мучить и себя, и собеседников. Я посмеивалась про себя и поглядывала на Альбиноса. о В зоне на глазах его были линзы, а волосы выглядели светло-золотистыми. Сейчас же он предстал обесвеченным. Идеально белый, высветленный самой природой цент, наш новый владетель. Хм, владетель, в ы ж м е т деньги из дарны и свалит. Знаем мы этих центавриан. Я вертелась около стола так, чтобы всегда оставаться в тени. Но я зря волновалась, что принцы из зоны меня узнают. Они не смотрели на прислугу. С Томасом мы хорошо сработались. Все шло хорошо. Но так хорошо не могло быть весь вечер. Телохранитель Цент подвел к столу владетеля Эленору. Я восхитилась. Вот э т а женщина! Как ей удается раз за разом сбегать. И не просто сбегать, да еще попадать в хорошо охраняемые места. значит ты Поганка бледная Дарн купил. Уперев руки в бока, спросила Элинора у в л а д е т е л я